современные кузнецы оружия, у каждой базы своя ложа, гонка вооружений под эгидой масонской мифологии. Военная прослойка в масонстве всегда была традиционно большой и может сравниться лишь с процентом бизнесменов и финансистов. Она особенно велика для основного в современном масонстве шотландского ритуала, гордящегося родством с крестоносными рыцарями-храмовниками. Но и латинское, романское, не говоря уже о тевтонском или немецком, масонство также культивировало создание военного ядра в братстве. Сперва освободительные на американском континенте и отчасти в Европе. а затем и завоевательные, включая колониальные войны, закрепили эти традиции, придали ему дополнительный вес, военные функции совместили с политическими. Американское масонство, например, рождалось с самого начала в значительной степени как военно-политическое. Военные ложи работали по старому уставу, были открыты для простых офицеров, моряков, а кроме того, купцов и ремесленников. Шотландские ложи получили за океаном большую популярность в связи с доступностью для лиц средней знатности и перспективами быстрого возвышения благодаря принадлежности к братству. В этих ложах, близких к местному населению, быстрее стали проявляться тенденции к освобождению от британского владычества. В 1759 году английские военные ложи в Канаде избрали собственного гроссмейстера в Квебеке, а в 1769 году ложа святого Андрея, шотландцы, и три военные ложи организовали в Бостоне провинциальную великую ложу. В 1782 году она была преобразована в великую ложу Массачусетса, в Пенсильвании великую провинциальную ложу в 1760 году возглавил богатейший землевладелец Уильям Бол. Мы уже упоминали о том, как в 1752 году в деревушке Фредериксбург был принят в масоны майор королевской армии Джордж Вашингтон, который позже возглавил американское масонство. и его борьбу за отделение от Англии. Журнал Empire State Mason, орган масонов Нью-Йорка, 1986 год, том 34, номер 1, страница 10, так описывает момент принятия Вашингтоном присяги на балконе федерального заседания в Нью-Йорке, который тогда являлся столицей США. Вместе с ним на балконе находилась группа видных американцев, многие из которых были членами масонского братства. Присягу принимал государственный канцлер Роберт Ливингстон, занимавший тогда пост великого мастера масонов Нью-Йорка. Библия, на которой принималась присяга, была заимствована из ложи святого Иоанна мэром Джекобом Мортоном, великим секретарем. Великой Ложи. «Свободные каменщики Америки» заключал журнал «Горды той ролью, которую играли члены Братства в этом историческом событии». Весь командующий состав американской армии, начиная с главнокомандующего и кончая низшими офицерскими чинами, принадлежал к числу масонов, говорится в дореволюционном русском исследовании. «Масонами были почти...» Все выдающиеся политики этого времени, равно как и большинство народных представителей, подписавшихся под Декларацией независимости в 1776 году и под Союзной Конституцией 1787 года. Примечание. Масонство в его прошлом и настоящем. Сборник публикаций 1914-1915 год. Том 2. Страница 251. Военизированный характер американского масонства –